Фёдорович принёс пятилитровую баклагу с водой, термос, с чаем и два комплекта постельного белья. Свалил всё на дорожку, метров за десять до двери. Сверху положил запечатанную колоду карт и два комплекта столовых приборов, завёрнутые в жёлтое кухонное полотенце. «Эй, больница!» — окликнул он. Костик открыл дверь и прищурился от яркого солнца. Следом вышла Тома. Она жевала котлету, не дождалась, когда принесут столовые приборы. "Что принёс кекс из экозули? Добрый суток." шёркнул ножкой Фёдорович. Костик подошёл, поднял с земли баклагус с водой и термос, томав взял постельное бельё, столовые приборы и колоду карт. А книги? Костик посмотрел на старика. "Книг нема." Фёдорович виновато развёл руками. Почти всю комнату облазил, нашёл лишь какой-то медицинский справочник, да атлас европейских дорог. "Вон." Свистнул бындит одной рукой о карты. У этого хомяка, оказывается, 20 колод в тумбе припрятано. Солить их на зиму, что ли, будет. С книгами, конечно, досадно вышло. Вздохнул Костик. Ближе к обеду в гости заглянула Марина. Если Фёдорович старался не подходить, то она без стука открыла дверь и вошла в дом. К тому времени с едой было давно покончено. Постиранное бельё лежало на краю кровати, а Тамара с Костиком играли в козла. На этот раз Костя выиграл. Когда дверь открылась, оба круглыми глазами посмотрели на вошедшую. Как-то не ожидали они гостей после такого добровольно-принудительного заточения. «Привет». Марина остановилась в дверях, смущенная таким пристальным вниманием. «Можно войти?» «Привет», Привет. — в один голос отозвались молодые люди. «А вот можно ли войти?» «Решать тебе», — сказал Костик. «Кто нас всегда определил?» — хмыкнула Тома. «Вирус?» «Из-за этого я и пришла». Марина закрыла дверь и подошла к столу. «Мы с вами прекрасно понимаем, что вирус, уничтожающий человечество, это насквозь голливудское изобретение. Но им я этого пока доказать не смогла», — указала она в сторону дома. «Думаю, таким способом я смогу всех убедить, что никакое заразное заболевание здесь ни при чем. А что тогда произошло?» Внимательно посмотрела на нее Тома. «Если бы я знала...» Марина присела на кровать рядом с фельдшером, сама теряясь в догадках. Я поначалу думала, что попала в ад, потом мне показалось, что вот-вот всё наладится, что в других городах остались люди. Сейчас меня всё больше и больше охватывает безнадёга. Мы с Володей уже раз 8 ездили в город. Нормальные жители, сохранившие разум, есть только в больницах, в коме, на всякий случай уточнила Тома. Да, вот это меня больше всего и удивляет. Почему всё человечество резко поглупело, а те, кто был в коме, остались при своих мозгах? А ещё поведение одичавших людей не похоже на поведение приматов, пробормотал Костик. Хотя вроде как должно, вроде должно. Как эхо отозвалась Марина. Но одичавшие люди страшнее, агрессивнее. Может, с приматами ошибка вышла? Никакая обезьяна никогда не становилась человеком. Костик смотрел в карты, но размышлял над задним. Костик смотрел в карты, но размышлял над заданными вопросами. А не может это быть какой-то внешней угрозой? предложила Тамара, которой запали в душу слова Власова о нанороботах. Я когда очнулась, ещё было электричество и работали мобильники, начала Марина. Я звонила куда только могла дозвониться находил в интернете телефоны и набирал в Америку, Англию, Австралию, никто и нигде не поднял трубку. Петров Валерьевич пытался хоть с кем-нибудь связаться по спецканалам. А Володя через какую-то военную рацию на Фрунзенской набережной пытался, и тоже безрезультатно. Закончил Костик. Словно некое могущественное лишило всё человечество разума, но некоторых упустил. Они выбились из алгоритма, потому что находились в коме. Вопрос, точнее, даже два. Кто и зачем мог такое сотворить? Ненопланетяне, Тамара произнесла это слово с шутливой интонацией, да только все собравшиеся словно утеряли чувство юмора. Костик даже отстранённо подумал, что в первой жизни предложение такого рода кажется ему вполне логичным, имеющим место быть. Так тогда где они? развела руками Марина. Оглупили людей только чтобы оглупить. Мы их можем просто не видеть, а они, например, уже среди нас, предложила фельшер. Или ту же Америку с Австралией осваивают вряд ли. Костик положил наконец карты на стол, рубашками вниз, откинулся на коротко скрипнувшую спинку стула. Я даже представить себе не могу оружие, способное оглуплять целые планеты. Да и зачем оно, собственно, нужно? Чтобы без разрушения их захватить? ставила Тома. Кустик открыл рот, чтобы продолжить диалог, но так и не нашёл, что сказать. В словах Филчера была неоспоримая логика. Не было лишь инопланетян с их супероружием. "Знаете?" поднялась Марина с кровати. "Мы можем бесконечно гадать, что произошло и почему это произошло, а правда всё равно окажется страшнее догадок. Оно так всегда и бывает. Я, собственно, пришла не за этим. Мы с Володей едем в город искать выживших, пополнить различные запасы." Оборудование мне кое-какое необходимо. Конкретно вам что-нибудь нужно? Книги, сразу выпалил Костя. Тампоны, почти одновременно с ним сказала Тома. И ещё, вы не могли бы заехать ко мне домой? Вдруг там Марина покачала головой. Даже не надейся, похоронным тоном произнесла она, посмотрела в глаза фельдшера и повторила. Даже не надейся.